5 сентября 1985 года. Молодая женщина сильно нервничала. Она слишком громко и слишком часто смеялась. Она была очень худа. Констанция, 30 лет. В ее поведении чувствовалось что-то странно мужское, такое часто можно заметить в девушках, побывавших в тюрьме. Сотрудница учреждения наблюдала, как она сражается с капотом, который не желал закрываться. А следил за этой сценой, не выражая никаких эмоций и не отвечая на смешки и гримасы Констанции. Он сохранял сдержанность, был почти холоден. Он повидал немало подобных учреждений. Это был тертый калач. Констанция только что купила детское автомобильное кресло и не знала, как к нему поступиться. «Давайте я вам помогу», — предложила сотрудница. «Нет, я сама справлюсь». В спешке она ответила резко, почти неприязненно. Сотрудница согласно кивнула. Ну-ну. А это было не так-то просто. Склонившись к заднему сиденью, Констанция потянула ремень, поискала место закрепления, процедила что-то сквозь зубы, попробовала с противоположной стороны потом еще раз. Разумеется, это полный идиотизм. Но если она не справится, значит, она плохая мать. Она уже неоднократно чувствовала это по куче других поводов. И почти всегда, честно говоря, только потому, что не успела научиться, Вот ведь парадокс. Она почти пять лет ждала этого момента, но не смогла сделать ничего, чтобы к нему подготовиться. За это время много чего могло произойти. Пока она надрывалась, пытаясь закрепить низ кресла в стальных пазах заднего сиденья, Натан видел только ее обтянутую штанами с узорами крепкую попку и слышал, как она очертыхается. Неожиданно Констанция обернулась, чтобы взглядом извиниться перед сотрудницей и попутно улыбнуться ребенку который безучастно стоял позади. В правой руке у него болталась фигурка Грандайзера, с которой он не знал, что делать. Он не ответил на ее призыв и продолжал смотреть на нее пристально и отстраненно, почти равнодушно. Или даже злобно. Констанция не знала, но уж точно неприветлива. Отрясенная холодностью ребенка, она вернулась к своей задаче. «Ничего, это нормально, они ведь еще совсем не знают друг друга». Натана отобрали у нее, когда ему было всего полгода. Тогда Констанция ударила инспектрису из социальной службы, которая пришла проверить их жилищные условия. Девятидневный запрет на работу, поскольку ребенок родился от неизвестного отца, а Констанция уже немного побывала в заключении там и сям. Власти тут же отняли у нее сынишку и запретили видеться с ним. Она обращалась к судье, умоляла, но досье у нее было длинное. И хотя она и надела рубаху с длинными рукавами, чтобы никому не демонстрировать синих вен на руках, это никого не обмануло. Натан был помещен в первое заведение, затем в приемную в семью. Она даже не имела права навещать его и не знала, где он находится. В течение полугода она осаждала органы опеки, чтобы вернуть себе сына. Была внимательна ко всему, отвечала на анкеты, опросники, ходила на собеседование, соглашалась давать анализы мочи и крови, Это свелось к постоянным уловкам, потому что ей так и не удалось завязать с наркотой. В тот период она жила с Самосом. Она так никогда и не узнала, как его звали на самом деле. Потом была касса аптеки на улице Лувенны. За это она слопотала пять лет. Забавно, но это придало ей силы. Присутствие Натана теперь витало над ней словно целительное дуновение. Благодаря этому ей удалось завязать. Она смогла воспротивиться влиянию сокамерниц — которые и в заключении торговали наркотиками. Хотя ей это было совсем не по нраву, она предпочла спать с Моной, главной смотрящей в тюрьме, и благодаря ей обрела относительный покой. Время от времени она получала известия о Натане, иногда даже фотографии. И все вызывало у нее слезы. Мужиковатую Мону это трогало, она делала вид, что они по-прежнему вместе, но больше ничего не требовала от Констанции. Так что они стали почти подружками» насколько это возможно в подобном месте. Через три года Констанция получила условно-досрочное освобождение. Шесть месяцев испытательного срока, без малейшего шанса забрать Натана. Она вернулась в департамент сена и Марна ей пришлось дважды сменить жилье. Она познакомилась с одним или двумя типами, но, несмотря на это, не подсела снова на наркоту. Единственной целью ее жизни стало доказать, что она заслуживает, чтобы ей вернули сына. В конце концов, она нашла квартиру по приемлемой цене и с комнатой для малыша. У Констанции не было никакого образования, так что она подрабатывала прислугой и ходила за покупками, отказавшись от всякой оплаты по-черному. Ей нужны были договоры найма, счета, квитанции, чтобы иметь возможность все подтвердить. Ничего нелегального, ничего. А это чертовски тяжкая задача, когда ты в самом низу социальной лестницы. Когда пришли инспекторы, она показала им только что заново выкрашенную детскую кроватку и все такое, шкаф, одежки даже игры. Пришлось снова сдавать анализы мочей и крови, и она, как стойкий примерный солдат, сделала все, что от нее требовали. Ей очень помогло агентство «Хатцер» по найму на временную работу. Мадам Филиппон. Ее растрогала ситуация и сила воли молодой женщины. Все клиенты были очень довольны. Надо сказать, что Констанция вкладывала в работу все свое исступление, все свое упорное стремление вернуть себе Натана. Это стало ее навязчивой идеей. И, наконец, ее усилия были вознаграждены. Судья вынес вердикт. Констанция могла забрать Натана. Ей нужно будет проходить проверки, заполнять анкеты и новые опросные листы, терпеть внезапные визиты. Но она получила право поехать за сыном и оставить его себе. Она принесла в агентство по временному найму цветы недорогой букетик. Но мадам Филиппон, которая купила игру для малыша Натана, расплакалась от ее поступка. У нее внук примерно такого же возраста. Под взглядами сотрудницы и ребенка Констанция упрямо пыталась закрепить кресло. Она купила его с рук, такие штуки довольно дорогие, и теперь размышляла, не нагрели ли ее, не продали ли, «Недоукомплектованное кресло, может, в нем чего-то недостает?» И при мысли о том, что без этого чертового кресла она не получит права уехать с Натаном, ей стало не по себе. Ее охватил панический ужас. «Вы точно не хотите?» — отважилась снова спросить сотрудница. Готовая разрыдаться, Констанция посторонилась, и та очень любезно все сделала. «Смотрите, надо подвести ремень под кресло и...» Держите, просуньте руку сюда. Нет, поглубже. Давайте. Сейчас вы нащупаете небольшой выступ. щупле. Если вы на него надавите, то услышите щелчок. Попробуйте». Констанция попробовала. И у нее получилось. Она снова стала хорошей матерью. Она заговорщицки подмигнула на Тану, которую глазом не повел. Он ведь не знает ее, эту девушку. А уж он стольких самых разных людей повидал. С чего бы он, друг, разулыбался ни с того ни сего. Тут нужен повод в багажнике, куда Констанция поставила его чемодан, Натан увидел что-то в подарочной упаковке. Он был уверен, что это для него, и задумался, скоро ли она решится отдать это ему. Едва приехав за ним, она сунула ему Грендайзера, такую штуку, которая его никогда не интересовала. Он ничего не сказал, однако ему не терпится от нее избавиться. Хорошенькое дело, если в пакете что-то подобное. Его усадили в детское кресло, он не сопротивлялся. Констанция вообще не знала, что надо делать. «Спасибо за...» — сотрудница улыбнулась. «Не забудьте пристегнуть ему ремень безопасности». Вот черт. Констанция нырнула в салон, схватила ремень, протянула его перед Натаном. Для этого ей пришлось склониться над ним, и они впервые оказались так близко друг к другу. Это продлилось совсем недолго, и оба поняли, что это ключевой момент, но не знали, как следует поступить. Констанция крупным планом видела его карие глаза, каштановые волосы, растущие низко над долбом, такие тонюсенькие. Он был так прекрасен, что ей стало страшно. Натан ощущал запах Констанции. Духи, которых он не знает, какие-то девчачьи штучки, слегка сладковатые. Ему очень понравилось, но он не подал виду. Путешествие прошло не слишком хорошо. Триста километров в машине до миллиона. «Сейчас остановимся, съедим пиццу, хочешь?» Но Натан предпочел бы Макдак. Она говорила об их жизни, обо всем, что они будут делать теперь, когда они снова вместе, навсегда. Но ребенок только критиковал, купленные ею конфеты, диски, которые она выбрала. Когда к полуночи Констанция прибыла в Париж, нервы у нее были на пределе. Вдобавок она поняла, что забыла отдать ему подарок, так и оставшийся в багажнике. А вот Натан добрую часть пути только об этом и думал. Когда они добрались до дома, он уже спал глубоким сном. Констанция с удовольствием представляла, как они впервые окажутся в своей квартире. Она воображала, как Натан войдет в свою комнату, увидит мебель, игрушки. А он крепко спал в нее на руках. Ему следовало бы сходить в туалет, почистить зубы. Если он этого не сделает, значит, я плохая мать. Но она просто раздела его и укрыла одеялом, так что он даже не проснулся. До чего же утомительной была дорога? Ни от кого другого она не стерпела бы и десятой доли. Иногда было просто невыносимо. Это история с пиццей, с гамбургером. Констанция упрекнула себя за это. Ребенок имеет право. Именно это говорил ей судья, когда она требовала, чтобы ей вернули сына. Уже поздно. Завтра они целый день будут вместе. Она все распланировала. Кино, пикник. Но теперь она во всем сомневалась. Констанция откупорила бутылку Бордо. «Как же она устала!» Теперь Васильев приходил два раза в неделю. Господин Дела Осрей продолжал говорить ему, «Ты не слишком часто приходишь». Теви хихикала в кулачок, а Рене неловко оправдывался. Тем летом столбик термометра иногда поднимался очень высоко, и Теви приходилось проявлять чудеса изобретательности, чтобы проветривать дом, чтобы месье, который, впрочем, ни на что не жаловался, Легче дышалось. «Мы часто ходим в парк», — рассказывала Теви. «Месье очень нравится читать там новости». Васильев уже давно не видел у месье такого количества газет. Прежде весь его кабинет был ими завален, а затем интерес к ним прошел, а теперь вернулся. Если взглянуть со стороны, Васильев был удивлен тем, какое место занимает молодая сиделка в этой квартире. Все свидетельствовало о ее присутствии. Новые подушки, порядок в спальне, месье, а еще новые лампы. В этой гостиной вообще невозможно было что-нибудь увидеть, вы согласны? И амулета совсем немного, но Теви со смехом признавала это. Она очень суеверна. Она окружала себя множеством самых разных фетишей. Это сильнее ее. Так что коробочки с бителем в форме птичек, посолоченные дар хранительница, голова абсар или керамические копии головы, Овалы Киштевара из храма Плаусан совсем заслонили коллекцию месье. Бронзовые статуэтки XIX века, алебастровые пепельницы и деликатно фривольная гравюры. Предрассудки Теви забавляли Рене и развлекали месье. Например, ей не особенно нравилась эта квартира. Не то чтобы она была неудобной, но на лестнице нечетное количество ступенек, а это приводит в Дом призраков. Теви сама смеялась над своими суевериями, что не мешало ей в них верить. Однажды вечером Рене уже не мог припомнить, с чего вдруг они коснулись этой темы, но начал точно не он. Теви заверила его, что мужчине никогда не следует спать женщиной, у которой выбрит лобок. Это верный путь к серьезным проблемам. Рене покраснела, а она нет. Когда зашел разговор о деле Марисы Кантенна, Теви убежденно сказала, что тот наверняка не умер бы, если бы согласился нанести на тело сакральные татуировки. «Не уверен, что татуировки могут быть надежной защитой от 44-го «Магнума», — рискнул возразить Васильев. «А вот об этом, Рене, вы ничего не знаете». Он спросил, задумывалась ли она о том, чтобы защитить себя сакральной татуировкой. Теперь покраснела она, так что Рене не знал, куда деваться. С тех пор наличие татуировок где-то на теле Теви не на шутку волновало его. Он не мог заставить себя не думать о том, что они должны быть расположены в каком-то сокровенном месте». И это всерьез его будоражило. Они называли друг друга по именам, но оставались на «вы». Они разговаривали о Марисе Контенне не потому, что в его деле появились какие-то новости, а потому что господин дела Осрей когда-то был с ним знаком. «Дело было в жокей-клубе за ужином, уж не помню по какому случаю. Призабавный человек. Он бесконечно долго рассказывал нам про сафари». В котором даже не участвовал. Визиты Васильева подчинялись ритуалу, во многом обязанному месье, но также и Теви. Оба были чрезвычайно привержены постоянству, привычке, установленному порядку. Сперва за рюмочкой чего-нибудь они болтали о пустяках, затем ели лапшу или овощной суп, после чего усаживались за большой стол в гостиной и играли в «желтого карлика». Теви выигрывала чаще других — Рене предполагал, что она жульничает. Он никогда не пытался проверить, но ему даже нравилось, что она плутует. Когда это было незаметно, он позволял ей выигрывать. Она очень радовалась, потому что победа доказывала справедливость ее предрассудков и верований. В тот вечер месье вернулся к делу Мариса Контена. «Я уже давно им не занимаюсь», — сказал Рене. «Еще одна история, преданная забвению», — произнес месье. «Преданная забвению» повторила Теви. Мысленно она всегда отмечала новые для нее выражение. Повторение помогало их запомнить. Затем она пыталась использовать их, что не всегда бывало уместно, и Рене с извиняющейся улыбкой ее поправлял, а Теви никогда не обижалась. После партии в «Желтого карлика», когда месье засыпал, они оставались вдвоем в гостиной и болтали, так что, бывало, Рене уходил довольно поздно. «Благодаря, месье», — сказал Васильев. «Вы знакомы с моей семьей на все сто, но никогда ничего не рассказываете мне о своей». Это не слишком интересно. Однако Рене ждал продолжения, и молодой женщине пришлось добавить, «Я хотела сказать все совершенно банально, семья есть семья. В Камбодже или во Франции это всегда почти одно и то же, верно?» Она явно не хотела распространяться на эту тему, вновь заговорила о месье, о нынешней партии «Желтого карлика», и это напомнило Васильеву, что он хотел кое-что предложить. «Я тут подумал», — сказал он, — «может, как-нибудь вечерком мы могли бы сфотографироваться все вместе? Что скажете?» «Сфотографироваться?» «Да, чтобы сохранить воспоминания об этих вечерах, месье. Чтоб потом, когда... Ну, вы меня понимаете...» «Ой, нет», — ответила Теви. «Вид у нее был такой возмущенное, что Васильев забеспокоился. Уж не оскорбил ли он ее чем-нибудь?» «Сфотографироваться втроем нет, это невозможно, это приносит несчастье. Если мы это сделаем, один из нас троих вскоре умрет». Оба подумали об одном и том же, о возрасте месье. И их разобрал безудержный смех. И это был отличный вечер. Впрочем, все вечера были приятными, если не считать того, что два раза в неделю Рене ел что-то другое, а не консервы и быстро замороженные продукты. Когда Теви провожала его к дверям, Васильев осмелился. «Скажите, Теви, месье не заговаривается?» А поскольку Теви нахмурилась, услышав незнакомое выражение, он покрутил указательным пальцем у виска. В тот вечер дважды, когда речь заходила о Марсе Контейне, месье говорил, словно только что вспомнил. «Знаете, я ведь прежде был с ним знаком. Как-то мы встретились за ужином в жакей клубе Он бесконечно долго рассказывал нам про сафари, в котором даже не участвовал. Теви тоже об этом вспомнила. Однако не сказала Рене, что заметила у месье множество других признаков. Она ограничилась тем, что снова хихикнула, прижав кулачок к губам. «Да, иногда слегка сговаривается». Уходя, Васильев наклонился и поцеловал ее в щеку. Еще с прошлого мая, после катастрофического дела Кантенна, Анри Латурнель был по-прежнему сильно озабочен состоянием Матильды. Разумеется, он ей не перезвонил и ничего о ней не знал, как обычно и бывало, но на сей раз это его почему-то очень беспокоило. Отсутствие контактов, в порядке вещей — таково правило, а контакт — исключение. Однако его печалило, что он ничего не знает. Что-то с ней не так? Что-то могло усложнить работу? Разумеется, его беспокоил не только этот вопрос, но и сама Матильда — Он не решался признаться себе, но все это давалось ему очень нелегко. Насколько сильно он ее любил. Он погрустнел еще больше. Он страстно любил ее, но всегда издалека. 1941 год, Матильде 19, она прелестна. Ничего общего с той некрасивой толстухой, в которую она превратилась. В сопротивление ее привел Кудрей, товарищ которого потом очень быстро убили. Анри, только что создавший сеть «Эмоджин», давал ей небольшие задания — отнести чемодан, отследить адрес, передать сообщение. Она хорошо зарекомендовала себя. В 1941 году под видом сестры она сделала все от нее зависящее для удачного побега троих товарищей, арестованных туловским гестапо. Она отличалась поразительным хладнокровием, ничто не могло испугать ее. И вот наступил тот день 1942 года, Когда сеть, по большей части, была разрушена по причине одной из тех досадных случайностей, которых никто не виноват, но которые уничтожает личный состав. Анри помнил этот роковой день, когда уцелевшим пришлось мобилизоваться, чтобы остановить внезапный мощный успех немецкой разведки. Необходимо было действовать быстро, очень быстро. Изъять документы, предупредить товарищей, предотвратить утечку информации... Организовать транспортировку оружия, информировать смежные сети, во всем соблюдать полнейшую секретность. В тот день Матильда сотворила чудо. Занятый по горло Анри поручил ей проверить, находится ли под наблюдением гестапо склад оружия. Точно восстановить события ему удалось только гораздо позже, когда страшная угроза миновала. Матильда на месте обнаружила поблизости от хранилища скрытое наблюдение. Они вдвойне рисковали видеть, как склад будет захвачен или же быть арестованными при попытке его защитить. У них была одна-единственная машина. Немецкая разведка сработала быстро. Однако подкрепление, необходимое для организации засады, еще не прибыло. Тогда Матильда позвала Роже, славного парня, настоящего бандита, который на своем пустом грузовике, развозившем овощи и фрукты. Примчался так скоро, как только мог». Меньше чем за двадцать минут они с Матильдой перегрузили в фургон все содержимое склада. «Малышка не произнесла ни слова». «Вот так вот», — с восхищением рассказывал Роже. Они уехали по главной улице. Какое-то мгновение Роже сомневался, стоит ли на нее выруливать. Там как раз находился автомобиль наблюдения. Она была чертовски уверена в себе. «Но ничего не произошло. Я паниковал». Та машина не стронулась с места. Только спустя полчаса прибывшее немецкое подкрепление обнаружило на переднем сиденье двух убитых агентов, которым было поручено наблюдение за складом. Анри не оценил этой инициативы, тем более что ответные действия последовали очень быстро. Однако ему пришлось согласиться, что склад спасен. Он так и не научился справляться с этой бухгалтерией войны, но с тех пор стал смотреть на до другими глазами. Зато она оставалась все той же. «Спокойной, немногословной, хорошенькой». Анри до безумия хотел ее. Они непрестанно флиртовали, их пальцы соприкасались, но ничего не происходило. Анри интересно было бы знать, как она живет, однако она мало что рассказывала. Он не мог сопоставить образ этой хрупкой и гибкой, как цветок девушки, с убийством двоих мужчин в автомобиле. Он постоянно размышлял об этом, но не хотел спрашивать ее, боялся ответов. Должно быть, она забралась на заднее сиденье, убила первого ударом ножа в горло, а потом зарезала второго. А может, она действовала двумя ножами, по одному в каждой руке? Воспользовалась ли она своим обаянием, чтобы приблизиться к ним? Потом, много позже, были другие ситуации. Произошло много всякого. Эпизод с Герхардом. Красивый парень, с чистой воды. Уверенный в себе, фанатик до мозга костей. «Позвольте мне». Он уже был в чудовищном состоянии, и товарищи, которым занимались, отказались. «Позвольте мне». Они находились в сарае, вдали от всего. Пора было уходить, следовало избавиться от этого немца до наступления ночи. «Позвольте мне». Уверенный, не возражений голос Матильды. Ни те, ни сомнения. Анри дал слабину, он согласился. Потребовал только, чтобы с ней остался вооруженный мужчина. Таково было его условие. Остался жиль. Анри вспомнил его имя. Остальные ушли, оставили их, Герхарда и Матильду, наедине. «Ты можешь зайти к моим родителям, чтобы они попусту не волновались?» Анри зашел к доктору Гаше, ему открыла жена доктора, он их успокоил. Они ему доверяли. Спал он плохо. На следующее утро встревоженный, он появился первым на рассвете. Товарищ из охраны дремал на сене у начала дороги. Автомобиль Анри разбудил его. «Он мертв» доложил товарищ. Выглядел он оглаушенным, наверняка от усталости. Где Матильда? Не говоря ни слова, Жиль указал на сарай. Анри бросился туда, рывком распахнул дверь. Матильда проснулась. «Ты напугал меня?» сказала она, поднимаясь. Она одернула юбку, словно выходила из-за стола. Она протянула ему лист бумаги, он узнал ее почерк. Судя по черным следам, у нее под ногтями воды там не было, колодец давно пересох. «Здесь все», — сказала она. Два имени, дата, место, с десяток слов. Он прошел в глубину сарая. Там светила подвешенная к балке на шнуре лампочка. Земля возле стола была влажной. Она впитала много крови. К тому же распростертый солдат был белым, выпотрошенным, как рыба. Анри стошнила. Все пальцы, рук и ног груды валялись в ведре, должно быть служившим для дойки коров, когда ферма еще существовала. Вместе с глазами, яичками и чем-то еще, чего ему не удалось опознать. «Я смертельно устала. Можешь попросить Жили проводить меня?» Она была здесь, она улыбалась. Она ждала похвал? Нет, не этого она хотела. Она собрала свои вещи, обернулась и посмотрела на Анри. Это лицо отпечатается в его памяти и будет возникать перед ним всякий раз, когда что-то вот-вот должно будет произойти между ними. Это не было лицо уставшей женщины. Это было лицо женщины, удовлетворенной. В дворе Жиль признался Анри. «Я ушел. Я не мог больше это слышать, понимаешь?» — Оправдывал сон. «Ну что, пошли?» — спросила Матильда. Жиль опустил глаза и направился за сарай к своей спрятанной машине. Матильда поцеловала Анри в щеку и пошла прочь. Эта фигура совратила бы и святого. После в группе ничто уже не было, как прежде. Матильда была... Анри пытался подыскать слово. Когда речь шла о той Матильде времен войны, слов требовалось немало. История с двумя прирезанными солдатами порядком поразила товарищей. Но ночью Матильда в компании сержанта окончательно парализовала сеть. С тех пор бойцы четко разделились на тех, кто категорически отказывался с ней работать, и тех, кто перед ней преклонялся и был ей безгранично предан. Она была призраком и тайной советчицей, музой и талисманом, Богиней и дьяволом. Тогда Анри особенно поразило то, что многие мужчины стали желать эту женщину. Уступала ли она их ухаживанием? Никто не похвастался. Никто не знал, кто такая на самом деле это Матильда. Другого Герхарда никогда больше не случилось, но если требовалось убить солдат или коллаборационистов, она всегда была тут как тут, как будто это ее законное право. При этом она отдавала предпочтение холодному оружию. «Не так заметно, не так шумно», — говорила она. «Там, где была кровь, была Матильда». А потом, в 1947 году, Матильда вышла замуж за доктора Перрена. Великолепная церемония. После чего Анри и Матильда потеряли друг друга из виду. В 1951 году он получил сообщение о рождении Франсуазы. Они с Матильдой должны были увидеться в Лиможе, где она преподавала французский язык. Но ничего не вышло, а потом все прекратилось. Такова жизнь. В 1955 году они вместе получали медаль из рук министра. И встретились спустя пять лет на похоронах доктора Перрены. Народу было полно, Анри потерялся в толпе, но Матильда издали заметила его, подошла и пожала руку, как старому товарищу. В образе достойной вдовы Матильда была неотразима. Анри подсчитал ей 38 Она никогда не была такой красивой, такой привлекательной. Черный цвет великолепный, и шел. Несколько недель Анри спрашивал себя, признается он, наконец, или нет. А что, если у нее кто-то есть? Десятки раз он снимал трубку, чтобы позвонить ей, брался за ручку, чтобы написать, но всякий раз отказывался от своего намерения. Честно говоря, Матильда пугала его. В то время Анри много путешествовал, он искал и нанимал специалистов, которых сам называл «отбросы общества» бывших вояк, вышедших в тираж отставных легионеров, замешанных в прибыльных преступлениях. А для него это представляло большую трудность, потому что найти хорошего профессионала было почти невозможно. Всегда присутствовал какой-то дефект. Мало встречалось людей по-настоящему продуктивных, на которых можно было положиться. И вот в 1961 году ему в голову пришла идея. Он сам не понял, как это произошло. Это было озарение. «Гениальный ход!» «Кто мог бы стать лучшей соратницей, чем зажиточная вдова с неоспоримым прошлым участницей движения сопротивления? Он приблизил ее, чего она прослезилась. «Первое задание!» «Великолепно!» «Руководство в восторге!» «Тогда они почти перестали видеться!» «Элементарная предосторожность!» «Секционирование!» Матильда поняла. Время от времени они переговаривались из телефонов-автоматов. Задания следовали одно за другим. По три-четыре в год, но не реже. Некоторые за границей. Иногда она брала с собой дочь Франсуазу, оставляла ее в отеле возле бассейна, отправлялась всадить пулю в голову женщине, нагнувшейся, чтобы поднять ключи от машины, и возвращалась, всегда элегантная, с покупками и подарками, которые она повезет в Париж. За двадцать лет они встретились три раза. Анри неизменно оставлял эти встречи на волю случая, как если бы случай имел какое-то значение в его жизни. Они повидались в Париже в 1962 и 1963 годах. Это был сложный период, следовало урегулировать новые правила. Расставить все по местам, как сказал руководство. Его представители хотели рассмотреть всех исполнителей. Они снова взялись за досье своих сотрудников. Кое-кого из них Анри больше никогда не увидит. Зато с Матильдой все прошло как по маслу. В следующий раз они встретились в 1970 -м. Матильда была в расцвете своих 50 лет. Она сохранила гибкую фигуру и эту свойственную только ей походку. Талия слегка подается вперед вслед за шагающей ногой. В этой манере двигаться было что-то необъяснимо текучее. Они поужинали в Бристоле. Матильда сияла, она по-прежнему оставалась для Анри неисчерпаемой тайной. Еще позавчера она была во Франкфурте. Срочное задание, нельзя было терять ни секунды. Тройной тариф, клиент напуган, ладно, им немедленно займутся. За дело взялась Матильда. Она вошла в гостиничный номер. Их было трое, мужчины и две женщины. Три выстрела за три секунды. Четыре минуты спустя она уже покинула отель. А оружие, державшее его перчатка лежали в мусорной корзине на ресепшн. «Так я же поехала на лифте», — сказала она Анри, которому хотелось знать, как ей удалось беспрепятственно выйти из здания. «Ведь не думаешь и ты, что я бы на шпильках стала спускаться пешком с пятого этажа?» Матильда искренне рассмеялась, она была неотразима. Для Анри это был великий день. Никогда еще он не испытывал такого острого ощущения, будто вот-вот наконец что-то произойдет, что они сейчас объяснятся. А вот и нет. Когда она села в такси, чтобы ехать домой, Анри почувствовала, что силы оставили его. Это было пятнадцать лет назад. И чем больше Матильда старела тем совершеннее казалась эта отговорка. Матильда стала грузной и медлительной. Зрение у нее сильно ухудшилось. С первыми признаками жары она начинала потеть, вела машину, сидя, в полуметре от ветрового стекла и напоминала все, что угодно, только не то, кем она была на самом деле. Не вызывающий подозрений. До недавнего времени. Тут мысль Анри, словно маятник, вернулась к делу Кантена. «Это был несчастный случай?» что она и подтвердила довольно туманными аргументами. Или же это была трудность, скорее, организационного характера? Это опасение не отпускало его. Через несколько дней должен был поступить контракт на новое задание в Париже. Он сомневался, поручать ли его Матильде. Сейчас он впервые сомневался. Матильда — мечтательница. Иногда, если позволяет погода, она достает садовое кресло и усаживается на крытой террасе перед входом в дом, «Как старушка», — говорит она сама себе. Она смотрит на деревья парка, на прямую аллею, ведущую к ограде. Погрузившись в свои мысли, она может сидеть так целыми часами до наступления вечера. «Какого черта я делаю?» У нее есть еще одна причина находиться здесь и ничем не заниматься. Ее недомогание во второй половине дня. Всю обратную дорогу из Парижа ее тяжелое лицо дергалось от тика. Раздражение на нем сменялось меланхолическим выражением а потом без всякого перехода грустный и подавленный вид мгновенно вытеснялся насмешливой гримасой. Это зависело от того, думала ли она об Анри, ее дорогом Анри, о работе, которую он скоро должен ей поручить. Зачего же тяжело ждать, вот так ничего не делая? Или о беспорядке в доме, который она покинула, не прибрав в нем? Он превратился в настоящий бедлам. Надо бы мне как-нибудь пошевелиться, да уж ладно. Она заказала прислугу в агентстве «Миллиона». Милая женщина, эта идиотка попросила ее подробно описать, что ей надо сделать. «Уборку в доме. Вы вообще понимаете, о чем я говорю?» «Той оказалось недостаточно. Требовались уточнения». «Вы когда-нибудь делали уборку у себя дома?» — спросила Матильда. «Так вот, это то же самое, что у вас, только у меня». Наверное, этот разговор измучил ее. Покидая агентство, она была совершенно взвинчена. Милая женщина дала ей адрес девушки, которая живет недалеко и ищет работу. Она умеет делать уборку. Все умеют делать уборку. Возможно, но есть те, кто умеет, но не хочет этого делать. Вот я, например. И у меня нет никакого желания связываться с кем-то вроде меня. Милая женщина вздохнула. Это одинокая молодая женщина, очень усердная и бодрая, и ей нужна работа. Ее звали Констанция как-то там. Матильда уже забыла, как они договорились, кто из них должен позвонить. Она все еще была взвинчена, когда остановилась на парковке супермаркета. И тут вдруг ее охватила страшная усталость. Ноги стали ватными, силы внезапно покинули ее. Когда она выходила из машины, дурнота расплющила ее, как цветок. Она посмотрела на снающих по проходам людей с набитыми товаром тележками. Но эти картинки дошли до нее совершенно искаженными». Ей понадобилось ненадолго опереться на крыло своего автомобиля и подождать, пока не отступит дурнота. Потом на смену боли в сердце пришла печаль, и она подумала, что сделает покупки позже, в другой раз. А теперь лучше вернуться домой. Оказавшись в салоне машины почти у себя дома, она немного успокоилась и двинулась в сторону Лакустель. Это название захотел дать их владению ее муж, потому что... Так назывался другой дом, где он провел часть своего детства. Тогда Масильде не понравилось это имя, не говоря уже о том, что ее раздражало стремление доктора Перрена непрестанно привязывать все к былым воспоминаниям. Она уступила, потому что на самом деле это не имело никакого значения. Разве что теперь это название, которое по-прежнему не нравится, почти никто, кроме нее, не произносит. Даже ее дочь редко употребляет его. Нельзя сказать, чтобы она очень любила этот дом». Впрочем, она вообще ничего не любит. А уж ее муж и того меньше. Для него все, что не американское. И вот теперь день заканчивался. Матильда сидела в кресле качалки на террасе. Лежащий у ее ног Людо громко храпел. Она считала на пальцах. Уже четыре месяца никаких вестей от Анри. Он так ей ничего и не поручил. Хорошо, июнь, июль и август обычно пустые. Все-таки работа у нее в основном сезонная. «Нет, это не так», — Матильда покачала головой. «Нет, по правде говоря, это всегда бывает периодами. Три месяца ничего не делаешь, а потом тебе поручают два задания, почти одно за другим. Значит, это будет сейчас. Все же в сентябре. Не сердится ли Анри? Вот в чем вопрос. Может, он только делал вид, будто что-то не так. Она уже подзабыла причину его недовольства. Это было так давно. Ей вспоминается только его несколько рисковатый голос в телефонной трубке». И почему он не приехал повидать ее? Она была бы так рада встретиться с ним, с дорогим Анри. У них столько прекрасных общих воспоминаний. Анри был полной противоположностью ее мужа. Мужа она никогда не хотела. Они занимались этим просто потому, что так полагалось. И помимо того, что он это делал по-дурацки, тут был вопрос чувственности, у них не ладилось. Они превосходно понимали друг друга. Его смерть очень огорчила ее, как если бы она потеряла друга своей юности. И все, зато Анри она желала неистово. Стоило ему пожать ей руку, как она мгновенно всем телом ощущала его прикосновение. Матильда никогда ему об этом не говорила. Она дочь врача из буржуазной семьи. Женщине не пристало делать подобные признания мужчине. А он, разумеется, из-за своего положения. Он был руководитель, командир. Он командовал. Не станет же он овладевать женщиной товарищем по оружию между двумя взрывами. А потом, после войны, жизнь вошла в свое русло, и все же он мог бы догадаться, что она помирает со скуки, и дать ей немного поработать. Неблагодарный, вот ты кто, Анри. Мадам Пирен. я не прошу тебя достать мне луну с неба, просто дай мне какую-нибудь работу, чтобы я могла быть полезной. Ты-то наверняка разъезжаешь, отдаешь приказания, у тебя есть дело. Мог бы позаботиться о других, особенно о твоей старушке Матильде. Она не так уж и сдала, как ты думаешь. Я еще могла бы тебя удивить. «Мадам Перен!» Матильда подняла голову. «Этот дурак Лепуат-Эвен — ее сосед. Его дом справа, всего метрах сорока. Из-за разделяющих их живой изгороди они не могут видеть друг друга. Поэтому время от времени он по-соседски заглядывает к ней под благовидным предлогом. Занести каких-нибудь овощей со своего огорода. Матильде они совершенно ни к чему. Однако она любезно принимает соседские дары и при первой же возможности выбрасывает в помойку» как он себе представляет, этот болван, что я буду делать с двумя килограммами кабачков. Она узнала его силуэт за изгородью. Точный приземистый мужчина, из тех, что потеют. Одно только воспоминание о его влажной ладони уже вызывало у Матильды отвращение. Она знаком пригласила его войти. Он толкнул калитку, замок которой был сломан уже целую вечность. Надо бы починить, но Матильде и без того есть о чем думать. Людо проснулся заметил чье-то присутствие и, уже подрагивая в предвкушении того, как он сейчас бросится навстречу пришедшему, поднялся на ноги. У него добрый нрав, он никуда не годится, как сторожевой пес. «Людо!» — раздался резкий окрик Матильды. «Если бы она позволила, он бросился бы к Лепуа-Тевену, стал бы лизать ему руки, только этого не хватало». Людо снова послушно улегся. Матильда смотрела, как сосед приближается к ней с Ивовой корзиной в руке. «Вот ведь напасть!» «Надеюсь, я вас не беспокоил. «Я отдыхала. Чудесный вечер, не правда ли?» «Да, и без ветрия. Здесь салаты», — сказал он, ставя корзину на пол. «Ну да, что за идиот, я прекрасно вижу, что это не свекла». «Как это мило с вашей стороны?» — улыбаясь, ответила она. «Это был мужчина лет пятидесяти, с каштановыми усами», Спокойный, как пенсионер, который досрочно прекратил работать. Она мало что о нем знала, и было совершенно на него плевать. Они побеседовали о погоде. Матильде хотелось бы поговорить, да только не слепо от ивеном. Это так скучно. Погода, радости сельской жизни, счастье иметь собаку. Как-то вечером он стал распространяться о немецкой овчарке, которая была у него в течение 13 лет. Подробно рассказал о ее пролече, недержании, когда он дошел до истории о том, как отправился к ветеринару, чтобы усыпить собаку. На глазах у него выступили слезы. Стоило тащиться к ней ради такого разговора. Вполне мог бы остаться у себя дома. Матильда долгие пятнадцать минут терпела весь этот вздор, но с наступлением вечерней прохлады месье Лепуатевен решил, что пора домой. «Вы не рассердитесь, если я не буду вас провожать?» спросил Матильда. Он обожал такие ситуации. Они позволяют улыбнуться, выглядеть галантным мужчиной, понимающим подобные вещи. «Вы шутите, мадам Перен, ни в коем случае!» И он разразился звонким смехом. «Можно подумать, я дороги не знаю». Он исчез за калиткой, сделав прощальный взмах рукой, на который Матильда не ответила. «Не понимаю я этого человека. У нее не было никаких претензий к нему, но это его угодливость». За таким поведением зачастую что-то скрывается, какая-то тёмная сторона. «Не буду ему доверять», — решила она. «Людо? Домой?» В не надо было повторять дважды. Матильда вдруг пробрал озноб, она немного помедлила на пороге. Все из-за этого кретина, липуата вена. Он хочет ее смерти, иначе быть не может. Прежде чем подняться в спальню, она поискала очки. Она вовсе не любительница чтения, но если не прочтет на ночь, — Хоть четыре строчки не может уснуть. Она нашла их в ящике комода, вместе с бумажкой, которую расправила, и от радости сердце у нее забилось сильнее. «О, спасибо, Андрей, какой же ты милый! Ага, выходит, ты не забыл своей старушке Матильды, да?» Она стала читать. Почерк был ее, но Матильда не помнила, что писала это, а поскольку она не имела права делать записи, то отбросила эту мысль. Она была так взволнована, что ей пришлось присесть в кресло, Она включила лампочку на круглом одноногом столике и прочла «Констанция Манье, бульвар Грибальди, 12». «Это в Мессене, захолустье возле миллиона, почти предместье. Потому Танри дал ей эту работу, ведь это недалеко от нее. Он не хочет, чтобы кто-то приезжал издалека, наверняка из-за лишних расходов». «Хорошо, она довольна». «Людо, ко мне». Пес медленно подошел, Она погладила его по голове, и тогда он доверительно положил морду ей на колени. «Хорошая собачка, мы с тобой скоро поработаем, мой мальчик». Анри поручил нам одно дело. «После большого перерыва, ты понимаешь?» Матильда успокоилась. Она хотела, чтобы на сей раз Анри был доволен, чтобы не звонил ей потом со своими невнятными упреками, которых черт ногу сломит. «Эй, Людо, мы ведь хорошо сделаем свою работу, верно?»